Составьте, пожалуйста, такую телеграмму. Иркутская обувная фабрика. Срочно сообщите УГРО МВД СССР полковнику Костенко, когда ваше предприятие начало изготавливать зимние полусапожки, черные, на меху белого цвета, с простроченным рантом и узором типа снежинки. Прошу сообщить также... В какие области страны ваша продукция этого типа была отправлена летом-осенью прошлого года, до середины октября включительно? В связи с тем, что речь идет об особо опасном преступлении, ответа жду немедленно. Костенко «Когда отправлять?» — спросил помощник Сухишвили, молоденький, чересчур расторопный лейтенант — Если срочно мне надо ехать вниз, здесь отделение связи еще не работает. Тогда заодно проявите фотографии сапожек и немедленно отправьте с пилотами в каканский угро капитану Урузбаеву для предъявления тетушки Петровой. Так и написать? Тетушки Петровой. Костенко усмехнулся, покачал головой. Молодец. Он достал записную книжку, заведенную специально для этого дела, Пролистал страницы и продиктовал. «Для предъявления Клавдии Евгеньевне Еремовой, единственной установленной родственнице Анны Кузьминишны Петровой. Пусть у Рузбаев. Спросит, в сапожках ли ее навещала племянница прошлой осенью. Если Клавдия Евгеньевна ответит положительно, можно предъявить фото. В противном случае не надо». Пусть тогда о кофточке поговорит. Кстати, у вас пленка цветная или черно белая Работаете? Пленка цветная, товарищ полковник, но печатаем черно белые Аппаратура еще не подошла. Ждем. эх эх вздохнул Костенко. Нет на нас роск. Или кнута. Впрочем, если появится, будем стенать по тому времени, когда пытались уговором, добром и ласкою, Я ведь полгода как завизировал приказ о передаче вам цветной аппаратуры. Неужели нельзя быть просторопнее?» «Можно, товарищ полковник», — ответил лейтенант. «Мы приезжали в Москву, но ваши хозяйственники сказали, что такого рода аппаратуру надо отправлять по-особому с сопровождением. Мы согласились, выделили человека. Тот прибыл» но они сказали, что на складе нет материально ответственного в отпуску. Приехали через месяц, тот человек появился, но ушел в отпуск, бухгалтер склада, а без его закорючки тоже ничего не получишь. Мы через месяц снова приехали, но тогда начальник склада ушел на пенсию, нового назначили, а заместитель отказался подписать накладную без того, чтобы вы вторично завизировали а вы были в командировке, так мы ни с чем и уехали. Но ведь заместитель мой был. Он-то подписал, но складской ответил, что для него действительно только ваша подпись. Значит так, жестко сказал Костенко, напишите на мое имя рапорт, приложите билеты, подсчитайте, сколько денег прожили по командировочным в Москве и передайте полковнику Сухишвили. Он знает, как переслать мне по служебным каналам официально. Я взыщу деньги с наших волокитчиков, удержу из их зарплаты и переведу на счет грузинского угрозыска. Но сейчас, не знаю как, любым путем сделайте, пожалуйста, цветное фото кофточки. Она запоминается только в цвете. Предлагать для опознания в черно-белом варианте нет смысла. Ночью, вернувшись в Сухуми, Костенко прочитал Сухишвили набросок оперативно разыскного плана. — Только не перебивай, Серго. дослушай, да а потом внеси предложение. А то я злой, как черт. Могу рявкнуть, а ты обидишься и будешь прав. И нам за замерение придется водку пить, а сейчас не до водки. Я весь внимание не пророню ни слова, клянусь матерью. «Браво!» — сказал Костенко, откинулся на спинку кресла, прислушался к шуму моря за окном, смеху курортников и далекой музыки. Итак, убитой является женщина примерно 28-32 лет. На обнаруженных частях тела следов от ран нет, следовательно, убили ударом в голову. — Или выстрелом, — не удержался Сухишвили. — Исключено. — Остались бы следы пороха на шее, — сказал Костенко. — Следов изнасилования не обнаружено, девственность нарушена давно, экспертами изучается возможность пятинедельной беременности, расчленена Острым топором или кинжалом. Костенко задумчиво пожевал кончик ручки, неохотно откликнулся. Версию мою ломаешь. Впрочем, ладно, давай я добавлю. Или остро наточенным тяжелым кинжалом, типа штык. Ничего. Стихи в прозе вздохнул сухишвили. По приблизительным прикидкам экспертов, рост покойной мог составлять 155-160 сантиметров. На трупе, точнее на том, что от него осталось, была шерстяная импортная кофточка черного цвета с красными продольными линиями, черное платье, этикетка сгнила, установить фабрику невозможно, и черные полусапожки. Так. Так. Преступник отчленил голову и руки, чтобы мы ни по внешнему портрету, ни по зубам, ни по возможным отпечаткам пальцев не могли установить личность убитой. Опираясь на показания пасечника Шуравия, мы вправе полагать, что убийство совершено в конце ноября или в начале декабря, перед самым закрытием сезона, когда снег отрезает рицу от побережья. Так? Так. Выдвигаю версии. Первое. Убийство могли совершить люди, проживающие в районе Рицы. Исключено. Ты же обещал не перебивать меня. Хорошо. Оставь, мы отработаем твою версию. На это пустая трата времени. Второе. Женщину могли убить приезжие или приезжие, с которыми покойная познакомилась по дороге на Рицу. Третье. Убийство могли совершить преступники-гастролеры. Четвертое. Убийство мог совершить любовник, желавший избавиться от случайной связи, узнав, что женщина беременна. И, наконец, пятое. Если мы допустим, что убитой является Анна Петрова, убийство мог совершить милинку, ибо очень похож и рост убитой, и возраст да и манера убийства идентична Магаранской. Какой ему был смысл убивать ее? Чтобы избавиться от свидетеля, чтобы развязать себе руки для новых преступлений. Два человека — это и есть два человека, а один, да еще зверь, куда как страшнее, потому что мобильней. Тем более, если эксперты точно установят беременность. Это уже не сообщница, это, милый, жена. Предложение. Первое. Ты мобилизуешь комсомол, связываешься с армией, просишь у них миноискатель и прочесываешь весь район. Надо найти. Надо постараться найти орудие убийства. Второе. Твои люди просматривают регистрационные книги в гостинице Риццы. «Все, кто останавливался в последних числах октября или в ноябре, должны быть установлены и опрошены. Фотография Миллинка, весьма некачественная, как и фото Петровой, без очков и с другой прической. Единственное, что мы пока что смогли получить. Передам тебе для бесед со всеми теми, кто приезжал сюда в октябре-ноябре. Так? Постараюсь». Почему, однако, я вцепился в версию убийства Петровой? Объясню. Женщина приехала в полусапожках, значит, она с севера, купить тут у вас хорошую обувь то же, что мамонта откопать в Евпатории. У форцовщиков можно? Если это Петрова раз, если ее убил Милинка, так называемый Милинка два, то он с форцовщиками связываться не станет. Слишком осторожен. Три. Он будет покупать только в магазине, Серго, поверь мне. Я где-то чувствую этого человека, я настроился на него. Он боится случайных контактов, он осторожен, как зверь, понимаешь?